Командам такая охота на море очень нравилась. Думаю, это ненадолго. ведь японские крейсерские эскадры нас уже ищут, а их броненосцы блокируют Владивосток. Но что они мне могут сделать? Броненосцы типа Бородино довольно современные и вполне хорошо вооруженные. Пусть не сильно устойчивые, но ведь эскадренный бой я вести не планирую. От крейсеров я отобьюсь, от бронепалубных точно. Броненосные сложнее. С двумя справлюсь, с тремя, как повезет. Однако я не один. Со мной еще два крейсера. Это уже сила, небольшая, но сила. Миноносцы я не считаю. Так что провести транспорт к Порт-Артуру и обеспечить высадку бывших пленных, я думаю, смогу. А они там очень нужны. Не передать, как нужны. И вот когда группы вернулись, я стал готовиться к боевому походу обратно в территориальные воды Порт-Артура. Командиры групп мне доложили о результатах их действий. У Авроры на счету утопленное японское судно с грузом дерева из Китая, и еще приз с грузом риса и рыбы. Это хорошо. Кормить четыре с половиной тысячи лишних рутов было фактически нечем, так что продовольствие пришлось очень, кстати. Как только начали формироваться подразделения, людей переводили на другие суда, в основном на призы. Вот Чтасэ привел три приза. Удачно встретились. На призах, на двух японцах было оружие и лошади. На одном артиллерии пять полевых батарей в 70 с чем-то миллиметров со снарядами. На втором лошади артиллеристов на борту не было. После захвата те сдались за обещание высадить их на берегу и сохранить жизнь. Один из японцев знал русский, он и вел переговоры. На третьем призе, тоже японском, груз был разнообразным: в основном медикаменты для госпиталей и перевязочные средства. Еще нашлись инженерные инструменты, кирки, лопаты, тачки и носилки. Из освобожденных пленных было сформировано несколько батарей. Всех артиллеристов перекинули на эти суда. К слову, японцы бросили личное оружие, винтовки и два пулемета. Пулеметы ушли пехотинцам. В итоге сформировали четыре батальона. В общем, я приказал Коршунову уводить транспорт и обеспечение и американский угольщик дальше в море. Наш бывший угольвоз уходил с ними. Я с крейсерами и судами, на которых находились бывшие пленные, продовольствия, оружие и медикаменты, направился обратно к Порт-Артуру. Расчитываю к утру дойти. Подплыли мы перед рассветом, что, видимо, нам и помогло. В целой отпереди по курсу вдруг выкрикнул один из наблюдателей: По кораблю уже полчаса, как отзвенела боевая тревога, и все всматривались в предрассветную тьму вокруг. Выкрик сигнальщика заставил всех вздрогнуть. В том, что это чужие, я был уверен. Эскадра Рождественского еще в пути, аскадра Иессона во Владивостоке, разгруженные трофейные грузовые суда затоплены у берега. контролируемого русскими войсками бывший углевоз прорвался к нам. Так что это точно японцы. Наводить на неизвестного огонь по готовности. Есть казармно старший артиллерийский офицер. Буквально через минуту прогрохотал залп. Вскоре открыли огонь Аврора и Читасе. Наводились по пожарам, что полыхали на носу чужого. По силуэту я опознал броненосный крейсер. А броненосец вскоре содрогнулся от второго залпа, из правого борта минный офицер приказал выпустить две самоходные мины, что и довершило гибель японского крейсера. Это оказался Якумо, флагман эскадры адмирала Девы. Светало. И вдали уже стали видны другие японские корабли, на которых завыла тревога и начали раздаваться первые ответные выстрелы. Мы застали деву со спущенными штанами. Уверен, его дозорные суда были где-то недалеко, но мы невероятным образом проскочили мимо них. Сосредоточить огонь по бронепалубному крейсеру слева по ходу, команде при к сак абордажу броненосного крейсера прямо на ходу, передать Авроре и Читасе вести бой самостоятельно, морской пехоте приготовиться к абордажу. Они идут первыми. Броненосным крейсером оказался Несин, корабль итальянской постройки типа Косуга, бронепалубным Такасага. Японцы получили эти два корабля через месяц после начала войны. Подаль остальные их корабли сейчас спешно снимались сикарей. В этих водах, наспегованных минами, я бы тоже постарался отстояться в безопасном и чистом месте, а не курсировать почем зря. Мало ли, на сорвавшуюся мину наскочишь. Этих атаковали мои крейсера. Броненосец мягко притерся правым бортом к левому борту Несин. Полетели кошки, и на борт хлынула вооруженная толпа матросов. Пока шел абордаж, командование перешло к старпому, а я со старшим артиллеристом огнем орудий левого борта расстреливали Такасага. Сигнальщикам приказал усилить наблюдение за морем. Еще не хватало атаки японских миноносцев, а они должны быть, чую, скоро появятся. И в истории моим мыслям раздался крик: "Японские миноносцы по левому борту. Огонь по миноносцам из всех орудий!" Тут же скомандовал я. И канониры стали быстро наводить стволы орудий на новые цели. Якумо уже пошел к дну, только нос мелькнул. Такасага после подрыва погребов на корме тоже скрылся под водой, а вот два других японских крейсера опасности уже не представляли. В одном я опознал броненосный Асама. Такого типа кораблей было построено всего два. Это первый, а второй мы потопили еще на палладе. Встав по обоим бортам, мои крейсера брали на абордаж Асама. Второй японский крейсер бронепалубный Сума получил почти в упор два залпа и самоходную мину и перевернувшись, тонул. Вдали за дымкой уже видно полоску берега. Там наши и Порт Артур. Оттуда шли шесть миноносцев. Еще было далеко до уверенного пуска самоходных мин, и мы открыли максимально быстрый огонь. Тот был убийственный. После двух попаданий один миноносец скрылся в волнах, уйдя на дно. Другой с пожаром на носу и надводной пробоиной отвернул. За ним и четыре других, продолжая находиться под плотным обстрелом. Когда японские миноносцы вышли за дальность ведения огня, они потеряли еще двоих. Тот, что с пожаром, направился к берегу, а один уцелевший рванул к нашим транспортам. Я с тревогой наблюдал, однако с палубных полевых пушек захлопали выстрелы. Это артиллеристы из освобожденных пленных открыли огонь по миноносцу. К сожалению, не попали, хотя водяные столбы вставали у самого борта, но все таки заставили отвернуть и уйти, отдать приказ транспортам идти к берегу, встать на разгрузку. Пока сигнальщики флажками передавали команду, наблюдатели сообщили: "Дым с востока, два бронепалубных японских крейсера". Это дозорные, видимо, не сил наконец был взят. Рота морпехов под командованием Афанасьева понесла потери после захвата. Я решил их оставить на захваченном корабле, пусть следят за пленными и системами крейсера, потом погонят его к нашим. Сам же отвел броненосец от борта захваченного Трофея и, развернувшись исходу, открыв огонь, пошел навстречу японцам. Те отвернули и, отбежав к горизонту, стали курсировать за пределами дальности стрельбы наших орудий, наблюдая за нами. Я положил корабль в дрейф и вызвал командоров Авроры и Читасе. Когда те прибыли, вручил им приказы сдать свои крейсера старпомам, а самим принять Асама и Несин. Бураков с Читасе получал Несин, а командир Авроры Асама. Как командующий отдельной флотской группой, я мог отдавать такие приказы и проводить перестановки. Командование флотом будет вынуждено подтвердить назначение. Причем матросы Авроры и Читасы оставались на своих кораблях. Я разрешил капитанам забрать только по три офицера. Команды для броненосных крейсеров будут комплектоваться за счет моряков из батальона морской пехоты, и освобожденных моряков с захваченного судна. Их там с пять сотен было, плюс те, которые присоединились в порт Артуре. По прикидкам хватит скомплектовать две команды. Главное, чтобы все нужные специалисты нашлись. Списки списке есть Я их передал командирам броненосных крейсеров. Разберутся все морпехи с моих кораблей, а это рота на броненосцы, вошедшая в команду Мисин и два взвода с бронепалубников на Асама стали пока перегонными командами, осваивая новые для них корабли. Капитаны новых трофеев вот были принимать корабли, а я передал приказы лично в руки их старповым, ставшими капитанами своих крейсеров. И пока все это происходило, принял на борту генерала Кондратенко, что подошел к борту на паровом катере. Катер не наш, видимо, из запасов порта. Командиры Асама и Нисин носили звания капитанов первого ранга и соответствовали новым должностям, а их бывшие старпомы, принявшие Аврору и Читасе, были капитанами второго ранга и тоже вполне соответствовали. Афанасьев на стал начальником артиллерии и броненосного катера. Он и ранее занимал подобную должность, но на канонерке Бобр. Кононерка после прорыва осталась на рейде поддержать обороняющихся, но была потоплена японцами из мартир. Команда влилась в оборону. Командир Жив, я его поставил командовать батальоном морской пехоты. Когда доберемся до наших транспортов, назначу его старпомом на Асама, а другого офицера, капитана второго ранга, старпомом на Нисин. Вообще захватить вот так корабли противника очень и очень сложно. Если только застать внезапно, как это произошло и в порту Токио, и сейчас. В момент атаки большая часть команды еще спала, находясь в койках. Я считаю оба случая банальным везением. Вон корреспонденты как активно работают, щелкают фотоаппаратами. Их всего трое: два на борту броненосца, а третий ушел с гвардейцами в рейд. Они тщательно ведут хронику наших действий и снимают фоторепортаж. Генерал, поднявшись по трапу, крепко обнял меня. Человек, человечище, воскликнул совсем не по-военному. Я смущенно улыбался. А он с искренностью в голосе продолжил: "Спасибо. Два судна уже подошли к самодельным причалам. Разгрузка идет. Будет пополнение: солдаты, артиллеристы, пушки. Чем всех вооружить, у меня найдется. За лошадей особенное спасибо. Их уже почти разгрузили. Медикаменты очень, кстати, давно последние запасы использовали. Еще мне сообщили, что на очереди судно с грузом риса и рыбы. Это так?" "Так точно. У меня ответная просьба, ваше превосходительство. Взято в плен более тысячи японских моряков, почти полторы. Кого-то с кораблей, кого-то с воды подняли. Мне их девать некуда. Хотел бы передать вам. Если во избежание бунта отделить офицеров, а из нижних чинов сформировать команды, то можно их использовать для восстановления города и порта. Продовольствия с того грузового судна хватит. Плохо ли иметь лишние рабочие руки? Наверняка пригодятся. А на охрану поставить корейцев, они японцев очень не любят. Хорошая идея, мне нравится. А о корейцах я знаю, За время осады уже 700 мужчин под дружьёв встали и воюют в окопах наравне с нашими солдатами. Ну вот, видите, выход всегда есть, думаю так. Мы пообщались еще около часа, и то тот был. С генералом прибыл рапорт от минного офицера, что работал в бухте и на форватере. Двое суток как работают, но уже в процессе осмотра гавани и порта сняли 17 мин и начали прокладывать подход. Ориентировочно это займет дней 6-7. Я подтвердил ответным письмом дальнейшей работы. А чуть позже подошло судно, на котором ранее перевозили освобожденных пленных. На него перевели всех японцев, раненых в том числе. Судно ушло к берегу и встало там на якорь. Если успеют и японцы не утопят, то позже его выведут в бухту порта. Артиллерию и лошадей уже разгрузили. На очередь стало судно с медикаментами. Следующим пойдет судно с рисом и вяленой рыбой. Ну и пленные. офицеров и старших унтер-офицеров уже отделили от общей массы матросов, первыми высадили на берег и увели под конвоем. Адмирал Дзева, к сожалению, погиб вместе со всем своим штабом. Из командиров кораблей только один без царапинки командир Несин. С воды подняли командира Такасага. Он ранен, ногу ампутировал врач. Наши потери: погибло 56 матросов и 2 офицера, ранено 93 и 3 офицера. Судно, что разгрузило пушки и артиллеристов, отошло и направилось к нашей боевой группе. Я решил сделать его госпитальным. Кают там хватало. В столовой можно устроить операционную и перевязочную. Часть медикаментов с японского приза уже перекинули. Так что всех раненых и двух врачей с Александра Третьего и Авроры отправили туда. Теперь их задача восстановление раненых. Еще сюда перевели семерых солдат из освобожденных пленных. Они ранее служили в медицинских частях. Санитары и медбратья будут помогать нашим. Уже наступил полдень, затем два часа, обед прошел, когда я приказал покинуть акваторию Порт-Артура. Все разгружено, суда ожидают возможности войти во внутренний рейд Порт-Артура, когда закончится разминирование. Чтобы освободить место, пришлось затопить часть судов в гавани. Их можно будет по желанию поднять, вон мачты видны и использовать после войны. Больше детях было некуда. Вот так пять боевых кораблей Броненосец, два броненосных крейсера, два бронепалубных плюс госпитальное судно отправились прочь. Японский крейсер все еще маячил на горизонте, а второй пропал, видимо, ушел за подмогой. Минёрам, что работали по форватору, я еще выделил два паровых катера, десять матросов и одного унтер-офицера для ускорения работ по разминированию. Все с минного крейсера разбираются. Японский крейсер стороной сопровождал нас. Оба бронепалубных пошли к нему, чтобы отогнать А мы в за это время уйдем для соединения с другой группой. Место встречи капитаном Авроры и Читасе я обозначил. Ночь прошла в пути, и к утру мы вышли к месту встречи. Все были тут, даже наши крейсера, которые гоняли японца. Они в темноте опередили нас, оторвавшись от соглядатая и раньше вышли сюда. Что мне не понравилось, это сильно побитый вид нашего бывшего угольщика, теперь ставшего вспомогательным крейсером. Как только броненосец встал на месте, лег в дрейф, от кораблей к нему устремились шлюпки. Я вызвал командиров, выслушав доклады, передал приказ командирам Асама и Несин немедленно заняться формированием команд. Их перегонные команды с ног сбились. Мало людей для двух кораблей. Совещание с командирами продолжилось. Команды транспортников, остававшихся здесь, за эти два дня нашего отсутствия никого и ничего не видели. Жизнь шла по распорядку. А вот бывший угольщик ходил к Японии и во время возвращения наткнулся на английский крейсер. Была погоня и обстрел. На судне четыре повреждения от снарядов. Им удалось уйти только за счет наступившей ночи. Не понимаю, почему англичанин решил спровоцировать бой, задумчивым тоном спросил я. Радисты постоянно слушают эфир. Никакой информации, что Англия решила участвовать в войне не было. Значит, это инициатива командира того бронепалубника, что атаковал наш вспомогательный крейсер. Оставлять подобное без ответа, я считаю, неправильным. Это может спровоцировать войну, тихо сказал командир Асама. Пусть сначала докажут, что это мы, капитан второго ранга Коршунов. Я, товарищ капитан, встал командир отряда миноносцев. Нужно забрать наших товарищей из сандал, но перед этим вы ночью посетите вход в бухту английской базы в Эйхайвей. Поставите рядом друг с другом в центре форватора две якорные мины с заглублением в пять с половиной метров. Все нужно сделать незаметно. Если ночь будет лунной, используйте шлюпку. Товарищи офицеры, информация об этом не должна отразиться ни в каких бумагах. Надеюсь, вы меня понимаете. Долги всегда нужно отдавать. На броненосцы рассчитываете, товарищ капитан, спросил мой старпом. «И на броненосные крейсера. Кто-нибудь донаскочит. На этом все, товарищи. Занимаемся по распорядку, Все обговорили. Командиры разошлись. Коршунов на своем миноносце отплыл. Ему еще подобраться нужно и определить место установки. ночью сделает. А мы, снявшись с места дрейфа, отправились вглубь Восточно-Китайского моря. Пока комплектуются команды Асама и Нисин, подождём пару дней и отправимся громить побережье Японии, а потом и японское море навестим. Кстати, в этой истории японцы на наших минах у Порт-Артура тоже потеряли два броненосца в начале войны. Так что против нас их осталось четыре плюс несколько броненосных крейсеров. Кажется, два. Тут нужно подсчитать. В общем, мы ушли и два дня действительно лежали в дрейфе. Началась непогода, высокие волны и ливень, но все прошло через час. И когда море успокоилось, корабли и суда снова легли в дрейф. Пользуясь возможностью, пополнил на набраненное запасы угля, снарядов, продовольствия. Команды Асама и Несин были укомплектованы. На обоих теперь примерно по семь сотен человек, плюс по 12-13 офицеров. И действительно не хватало. Шли тренировки, останавливались корабли, но пока их сложно назвать боеготовыми. По окончании вторых суток вернулся миноносец Коршунова. Он доложил, что мины поставил, воспользовался непогодой, подошел прямо к берегу, к входу в бухту, и там поставил с нужным заглублением. Также он привез призовую партию с американского грузового корабля, который я отправил в Сандао. Команда все сделала, квитанцию о получении денег из российского консульства мне передали. Еще передали записку за императорской подписью. В ней было лишь легкое пожелание продолжать наши действия, мол они вызвали довольно большую реакцию у мирового сообщества, ну и поздравление с удачным абордажем Читасы. Поздравлял император не только меня, но и всех участников. Так что, выстроив команду, я лично зачитал послание. Они это заслужили. Императора любили, раздались крики ура. Копии письма я отправил на другие корабли и суда. чтобы зачитали команде и раненым на госпитальном судне. Так что все были в изрядно приподнятом настроении, а мы на десяти узлах двигались к восточному побережью Японии. Штурманы выгадывали время так, чтобы появиться у побережья как раз на рассвете, когда солнышко покажется на горизонте. А вечером прошлого дня радисты передали вице-адмиралу Иесано, командующему Тихоокеанской эскадры, такое послание: "Вице-адмиралу Иесано, Командующему Тихоокеанской эскадрой Русского императорского флота от командира рейдовой группы Русского флота капитана первого ранга Алексеева. Уведомляю вас, что после нескольких морских сражений были отправлены на дно: броненосец чин иен броненосный крейсер Якумо, бронепалубные крейсера Такасага и Сума. Взяты на абордаж и введены в строй моей рейдовой группы бывшие японские броненосные крейсера Асама и Нисин. Бронепалубный крейсер Читасе, все трофейные корабли, получены без повреждений за счет освобожденных пленных русских моряков, сформированы команды. Имея группу в составе броненосца, двух броненосных крейсеров, двух бронепалубных крейсеров и двух миноносцев, решил атаковать блокирующую эскадру адмирала Тога с тыла. Прошу поддержать и вывести из порта эскадру, зажав противника с двух сторон. О времени атаки сообщу чуть позже. Передавалось все открытым текстом. Из Владивостока подтвердили получение, поздравив с победами. Естественно, я туда не собирался. Это все для японцев, чтобы те поверили, запаниковали и спешно стянули в те воды все наличные силы, это если они решат дать генеральный бой. А мы шли к Сосебо, главной базе японского и военного флота. За прошлый день мои бронеполубники с миноносцами побегали вокруг и смогли отловить три судна. К сожалению, местные воды опустели, им досталось всего три приза. Два японца, грузовые суда, везли рис и всякую живность: коров, свиней, бычков и коз. Рис и животных распределили по кораблям, поели свежатины. Третьим был очередной американец, тоже шел в Японию с грузом пороха. Сдался сразу, как только опознал, кто к нему подходит. Случайного попадания капитан жутко боялся. Я подумывал вывезти американца в Сосебо и подорвать его там, но прикинув все расклады, понял, что не получится. Слишком много разных случайностей. Затоплю его на фарватере, как и два других приза, чтобы заблокировать выход. Это сделают добровольцы, они уже готовятся. Мой план был мной расписан по минутам, и командиры кораблей знали, что им делать. Подходим, расстреливаем береговые укрепления, сторожевое судно, топим транспорты. После этого уходим и начинаем работать по побережью, двигаясь в сторону Токио. Я послушал эфир с переговорами японцев. Они действительно все силы стягивали в Японское море. Значит, моя обманка сложным сообщением сработала как нужно. Без бронепалубных крейсеров и миннолостов они продолжат охоту на местных водах. Мы отправимся вдоль побережья, обстреливая города, Не жилые кварталы, а порты, укрепления и суда, рыболовные тоже. То есть просто будем громить инфраструктуру. Пусть нас боятся. Транспорты пойдут с нами. Все было сыграно как по нотам. Штурмана высчитали время так, что к сосеба мы вышли еще в сумерках. И пока мы вели огонь по укреплениям и по двум сторожевым судам, одно вскоре взорвалось, погреба сдетонировали, сбивали оборону на берегу. Три судна прорвались кустью, и там добровольцы поставили их на якоря в ряд и затопили. О порох и случайном попадании я помнил, но трём был полузатоплен. Порох промок, не представляя опасности. Своих людей я берёг. За каждым призом тянулась по шлюпке, на них и возвращались. Закончив обстрел, Об этом радист дал телеграмму во Владивосток, чтобы напрасно не ждали. Мы дали последний залп наугад через холм по порту Игавани-Сосеба и разделились. Аврора с Читасе убежали охотиться. ну а мы двинули работать по побережью Японии. В полдень нас нагнал легкий японский крейсер, встал поодаль и сопровождал, но не сближался. И вот в час дня мы как раз закончили обед кают-компании, прибежал телеграфист из радиорубки с сообщением. Товарищ капитан, сообщение от командующего Тихоокеанской эскадрой. Просьба прекратить боевые действия. Японцы запросили перемирие. Мичман, передайте в эфир. Рад, что у японских офицеров есть смекалка. Только я в подобное верить не собираюсь. Отправьте от моего имени. Есть, казарму лейтенант и убежал. Товарищ капитан, думаете, дезинформация? спросил старший артиллерийский офицер. Думаю, нет, раз сообщение за личной подписью командующего эскадрой, но заставить японцев поволноваться стоит. может ускорят переговоры мы подходим к токийскому проливу думаю это заставит их понервничать повторная телеграмма от иессена пришла когда мы уже легли в дрейф и лениво начали пристрелку главным калибром на холме где были укрепления взметались огромные султаны земли на том укреплении что захватили наши гвардейцы в прошлый раз особых разрывов не было перед уходом там все было взорвано Подтвердив в штаб эскадры, что принял сообщение и прекращаю вести боевые действия, я получил приказ выдвигаться во Владивосток. За три дня мы до него добрались и входили в гавань под холостые выстрелы орудий, что отсчитывали количество утопленных судов и кораблей противника. Нас встречал салют с кораблей Тихоокеанской эскадры. На палубах строем стояли моряки в парадной форме. Японцев за время пути мы так и не видели, только дымы на горизонте. На три дня я задержался во Владивостоке. Все эти три дня нас чествовали, но передать Иосану рапорты по нашим боевым действиям я успел, включая квитанцию за продажу судна с грузом в германском Циндао, а также получил подпись на прошение об отставке. От императора приходили поздравления с победой русского оружия. Он объявил мне свою личную благодарность. Я встречался с ребятами с палады. Мы хорошо отметили встречу, я всех поблагодарил за службу. Кстати, пришли известия от генерала Бакулина. За день до подписания перемирия он со своими вновь сформированными подразделениями смог освободить два лагеря военнопленных, сформировал пять батальонов, прорвал японскую линию обороны и деблокировал порт Артур. Бои еще шли, освобожденные территории увеличивались. В общем, я был в отставке и уже переоделся в походную одежду, убрав форму из акваэш. Свой корабль я сдал командиру России это флагман крейсеров Владивостока. И вот на четвертый день я поспешил еще затем собрать вещи, а то чую, не переживу этот день, пить я столько не могу. На пролетке доехал до пирса, где был пришвартован миноносец Коршунова. Его отправляли в порт Артур в качестве посыльного судна, следом через несколько дней пойдут туда еще несколько боевых кораблей, показать присутствие русского флота. На этом миноносце я хотел добраться до тех мест, но сначала заглянуть в Японию, узнать, каков будет ответ от императора. Вы забыли? Я о прошении руки одной из его дочерей. Углем и наносец загрузили до предела, чтобы не заходить в другие порты и не пополнять запасы. Даже на палубе лежали мешки. Однако у меня были другие планы. Вы с нами, товарищ командир, с радостным удивлением спросил Коршунов. От команды посыпались радостные приветствия. По моему представлению Коршунова представили к званию капитана первого ранга и двум орденам, но пока тот их не получил. Бюрократия велика. Он продолжал службу на миноносце. "Я уже два дня гражданский человек улыбнулся я. Для нас вы все равно останетесь навсегда нашим командиром. Хотите, чтобы мы вас в Порт-Артур доставили?" "Не совсем, в Японию. Там я куплю вам уголь, чтобы вы добрались до конечного пункта назначения." "Что ж, выполнимо", согласно кивнул он. Мои вещи отнесли в капитанскую каюту. Коршунов уступил свою. К утру следующего дня мы добрались до Ниигаты, города на побережье Японии. Здесь меня высадили. Миноносец, пополнивший всю глём, ушел, а я прошел таможню и принялся рассматривать деревню. Да, в будущем она будет выглядеть куда солиднее. Помнится, я тут покупал гидросамолёты и автотехнику у американских военных. А сейчас здесь пока рыбачья деревушка, не более. Уточнил у местных и узнал, что городок основан меньше десяти лет назад. Меняв экипаж до Токио, отправился к местной столице. Железной дороги тут не было. путешествовал на пролетке. и это мне еще повезло, ведь большая часть транспорта была реквизирована в пользу армии, так что найти средства передвижения было очень и очень сложно. Однако деньги решают все. Заплатил полицейскому, и тот все нашел. Два дня езды до Токио, ночевали с возницей в попутных деревушках и наконец оказались на месте. Конец сентября, уже холодно, но я был одет тепло. Не возникло проблем, когда подули холодные колючие ветра. Въехав в город, мы добрались до дворца, где шли ремонтные восстановительные работы. Узнав, что японский император с семьей в своей летней резиденции, я направился туда. Меня приняли. Император был окружен советниками, несколькими генералами и адмиралами. Изучали они меня с немалым интересом. Я был в форме русского морского офицера со всеми наградами. У меня их три. анинское оружие — это отдельно. Узнав, сколько мне лет, всего 21 Адмирал Тога сильно расстроился и сказал, что был бы не прочь скрестить со мной клинки в бою, но не вышло. Я же ответил, что война нас разбросала по разные стороны и что сожалею о гибели адмирала Дева. Когда церемония знакомства закончилась, и я спросил, каков будет ответ на мою просьбу, мне ответили, что принцесса, которой я заинтересовался, вот уже неделю как выдана замуж. Думаю, специально торопились, чтобы и мне отказать, и сильно не обидеть. Император предложил задержаться, и подумав, я согласился. Три дня я жил во дворце. Мы гуляли по осенним паркам, общались, узнавали друг друга, а потом я переехал в особняк адмирала Тога в Токио. Уговорил, чёрт-еречистый, с ним мы общались больше недели, пока отпуск у того не закончился, и он не отбыл по делам службы. Но перед прощением Тога сделал мне шикарный подарок, намекнув, что император тоже приложил руку к выбору дара. Мол, они, японцы ценят сильных и умелых воинов, даже если это враги. Подарили мне императорскую яхту. А ведь я говорил, что планирую купить себе судно, возможно, джонку. Пожелание было услышано, и я в итоге получил в подарок то, что планировал купить. Это была джонка. Нет, не та, что мои матросы на абордаж брали, другая. На вид обычная джонка, но отделка и оснащение настолько хороши, что сразу видно, использовалась она не людьми. Император использовал ее для морской рыбалки, потом купил себе катер, а джонку подарили мне. Она небольшая, водоизмещением тонн сто, с двумя мачтами, две каюты, крохотный камбуз, небольшой обеденный зал, кладовая. А вот трюма нет. В шкафах пусто, но рыболовные принадлежности были на месте. Я получил бумагу на владение судном и вскоре покинул Такийский залив. Война недавно закончилась, так что мало ли какой инициативы гражданин, узнав, кто я, нападет. А всех не отобьешься. Перед отплытием я приобрел утварь и припасов. Видимо, раньше утварь на яхте была с вензелями японского императорского дома, поэтому ее не оставили. Постельное и все остальное было на месте. Все постирано и сложено на полках. Ничего. Посуду купил, утварь для готовки тоже. С припасами сложнее. В Японии стоял голод, однако мешок риса, полных шабабов и корзину вяленой рыбы удалось купить. Соли и специй не забыл. Взял и пару готовых соусов. Запасы пресной воды пополнил до предела и покинул порт. На флагштоке я поднял русский флаг. Я же планировал купить судно, и он оказался нужен. За пару дней обойдя Японию, у сосебо еще шли подъемные работы, я вошел в воды Желтого моря и двигаясь вдоль корейского побережья, направился к порту Артуру. Только один раз посетил деревушку, купил двух куриц и муку. Рыбу на ходу наловил сам. Не без удовольствия Итак, за шесть дней добрался до Порт-Артура. Одной курицы уже нет, на суп ушла. Другая в клетке кудахчет. Оказалось, она несет яйца. И теперь я с яичницей. Отлично. Я просто отдыхал душой во время плавания, и ничто мне в этом не мешало. Правда, постоянно видел дымы на горизонте. Движение тут в последние дни просто бешеное. Гражданские суда, боевые корабли, наши японские. Видел свой бывший броненосец, он в сопровождении Авроры шел к Порт-Артуру. Наверное, форватер уже расчистили, а сейчас минные поля убирают. Подойдя ближе, увидел, как у затопленных нами трофейных судов идут работы по подъему. Работала инженерная служба Тихоокеанской эскадры. Корабли поднимали, откачивали воду и отправляли в порт на буксире. Топили их знающие люди, котлы гасили, давали остыть и отправляли на дно. Повреждений корпуса нет, подняли тросами, откачали и все, Дальше работа инженеров Те два судна, которые по моему приказу выбросили на берег и использовали как причал, уже сняли с мели. Дно песчаное, повреждения небольшие. Тут почти из десяток грузовых и транспортных судов затоплено. Зачем бросать, ведь многие современные, недавние постройки. Итак, утром, проплывая мимо и с интересом за всем наблюдая, я по отмеченному вешками форватору прошел на внутренний рейд. Тут наконец ко мне устремился паровой катер. А то я уже подумал, что они тут совсем ворон не ловят. Когда катер подошел, офицеры двое матросов на палубе заулыбались. Узнали. Корреспонденты сошли еще во Владивостоке, все материалы уже отправлены в столицу и в местные газеты, так что мое фото в печати часто мелькало. После швартовки офицер быстро посмотрел документы, сам он из Владивостока прибыл недавно. У меня к нему был вопрос. Генерал Кондратенко в городе. Насколько я слышал, да Только я не уверен, они ведь армейцы, а мы морские души. Его высокопревосходительство, комендант города и командующий обороной, занимается восстановлением. Понятно. Вы не могли бы отправить посыльного к нему с просьбой, если его не затруднит, посетить борт моей яхты сегодня вечером на ужин. Судно будет стоять вон там у берега. Обязательно передам ваше превосходительство. Я в отставке. На это лейтенант ничего не ответил. Они отошли, а я направился дальше в глубь рейда. Рассмотрел немало грузовых и боевых судов. Последних было ровным счетом девять, Два из которых броненосцы. У доков велись какие-то работы, они сильно повреждены артиллерийским огнем. видимо, восстанавливают. Ну и проигнорировав стоянку корейских джонок, я подошел ближе к песчаному пляжу, где и стал на якорь. На яхте имелась шлюпка. Она висела на талях у кормы, совсем небольшая, на троих не более. Спустил ее на воду, оснастил веслами, Привязал у борта, потом спустил веревочный трап с деревянными плашками в качестве ступеней. Борт у джонки высокий, все же это океанская мореходная яхта, не каботажная. Время было три часа дня. Так что переодевшись в домашнюю одежду из матросской робы, я стал колдовать на камбузе. Рыбу я уже отловил, вон в бочонке трепухается. Достал ее, разделал и приготовил несколько блюд. Генерал действительно прибыл, причем не один, а с Бакулиным. Ничего Я тут на пятерых наготовил. Не знал точно, сколько придет гостей, так что пригласил всех в обеденную залу. Светильники уже включены. Снаружи быстро темнело, и после того, как мы поужинали, генералы остались довольны, хотя и были удивлены, что я один путешествую. Оказалось, мое бегство из Владивостока для всех стало большим сюрпризом. Искали даже жандармы. Слухи об этом дошли даже до порт Артура. Все выяснилось, когда в порт вошел миноносец Коршунова. Да не получилось. Пожалуй, плечами, описывая ситуацию. Принцессу уже замуж выдали. Поторопились, только чтобы мне не отдавать. Вот эту яхту мне подарили император Японии и адмирал Тога. Совместный подарок. Яхта от императора, оснащение от адмирала. Он мне еще три охотничьих ружья подарил, одно для охоты на слона. Как видите, причины покинуть Владивосток у меня были. Не получилось с принцессой, хоть яхту получил. Сейчас думаю дальше к экватору спуститься, Все же путешествовать отправляюсь, как и мечтал. Только одно не понял. Почему меня искали? Я в отставке, гражданский теперь. С чего такой ажиотаж? Тут я зевнул и прикрыл рот салфеткой. Что-то в сон стало бросать. Это явно от обильного ужина. Не люблю наедаться перед сном. Но генералы с таким аппетитом приступили к приему пищи, что и меня заразили. Пришла телеграмма от секретариата его императорского величества с официальным приглашением на ваше имя. Прибыть в столицу для награждения за ваш рейд и захват японских боевых кораблей, пояснил Кондратенко. Бакулин, что дымил трубкой, согласно кивнул, вставив свое слово. На мое имя от его императорского высочества тоже приходила телеграмма. Бригада, которую я сформировал из пленных и своих гвардейцев, с боями прошла больше трехсот верст и деблокировала осаду Порт-Артура. За это приказом его императорского величества меня повысили в чине и назначили командовать первой стрелковой порт артуровской лейб-гвардией его величества бригадой. Хорошая новость. Какие еще есть. Японцы покидают Квантунский полуостров согласно подписанному перемирию, но в Корее они остаются. Закончился обмен пленными. идет восстановление всего разрушенного. Порт Дальний очищается отбитых японских судов. Там повоевала тихоокеанская эскадра, когда прорывалась во Владивосток. Японцы пытались вернуть свои корабли. Но им напомнили о призовом праве. Почему император согласился? Мы могли дожать и принудить к капитуляции, а не к какому-то перемирию с окончанием войны. Говорят, англичане замешаны, как-то смогли надавить, и вот так война закончилась, ответил Кондратенко. Понятно. Между прочим, две недели назад на выходе из портовой хайвей подорвался на двух минах и стремительно затонул со всей командой английский броненосец Центурион. Вы об этом ничего не знаете? Судя по тону, это не вопрос, скорее уверенность в ответе. Он знал, кто тут замешан, а нечего мой вспомогательный крейсер обстреливать. Оба генерала синхронно одобрительно хмыкнули, но больше к этой теме не возвращались. Они тоже сильно не любили островитян. Вернулись к теме моих поисков. Пришлось их притормозить. Я не планирую отправляться в Россию. У меня другие планы, от которых я не хочу отказываться. Его императорское величество редко отправляет личные просьбы прибыть на награждение. Обычно это делает императорский секретариат. От таких просьб не отказываются, сказал Вакулин. Я при дворе служу уже довольно много времени и разбираюсь в этом. Тебе нужно ехать. Мы можем вместе отправиться, предложил Кондратенко. Я также получил личное приглашение его императорского величества. Прибыть нужно 30 октября. Я отправляюсь через два дня. Как раз закончат ремонт и восстановление железнодорожных путей и заработает дорога на Харбин. Уф, я подумаю, время все же есть. Телеграфная связь восстановлена. Я могу отправить телеграмму в столицу, предложил Кондратенко. Мое судно, как с ним быть? Чувствуя, что поддаюсь на уговоры, все же спросил я. Это проблема решаема. Можно вытащить на берег, как и другие джонки, и поставить охрану. Пока мы будем отсутствовать, тут ничего не пропадет. Хорошо, едем. Генералы довольные отбыли, их ждала шлюпка, а я прогуливаясь по корме размышлял. Все тянут и тянут меня в эту столицу. Может, действительно от российского гражданства отказаться? Давно подумываю. Ладно, черт с ними. Скатаюсь и больше в Россию ни ногой. А ночью на меня напали, когда я уже лег спать. Перед сном в темноте немного потренировался с двумя японскими мечами, подаренными Тога. Час на это убил и лег спать. Не успел заснуть, как услышал шум на палубе. как будто шаги босыми ногами. Оружие приготовил, покинул свою каюту и крадучись только подошел к лестнице наверх, как люк открылся, и я сразу выстрелил в силуэт. Тот исчез, люки закрыли и забарабанили, как будто забивая гвозди. Я рванул к окнам на корме и увидел отсветы пожара сверху. Открыл окно, вижу, отплывает лодка. Я по ней выпустил весь барабан из смитвессона. А тут пожар. Похоже, облили чем-то. Мачты занялись. Подогнав свою шлюпку, стал грузить в нее вещи, искал, пробираясь почти вслепую, и выносил кашля от дыма, глаза слезились. Двинулся к берегу. В шлюпке места не было. плыл рядом с ней в холодной осенней воде толкая. Яхта сгорела. Прибывший патруль осмотрел убитых в лодке, все выстрелы на цель. Из четырех трое убиты и один тяжело ранен. Оказались не японцы корейцы. Раненого допросили, тот молчать не стал. Им заплатили убить меня. заплатил европеец, англичанин. Больше раненый ничего не сказал, умер. Меня увезли к Кондратио. Город полуразрушен, гостиницы постояльцев не принимают, поэтому меня приютил у себя Кондратенко в каюте одного из грузопассажирских судов, что стояли на якоре неподалеку от берега. Так многие офицеры поступали. Больше селиться было негде. Колеса постукивали по стыкам рельсов, действуя усыпляющее. А мы с Кандратенко сидели и играли в шахматы, передвигая фигурки. В пути мы уже две недели, скоро столица. За время пути все темы были обговорены, все обсудили, общаться было не о чем. Лишь редкие газеты, что удавалось купить на вокзалах, вносили легкое разнообразие, но не более. Нападение на меня мы тоже обсудили. Я меньше суток пробыл в порту, но слухи о моем появлении разнеслись по городу быстрее огня. К вечеру уже все знали. Так что подготовиться и попробовать меня ликвидировать корейцы, ожидавшие меня в Порт-Артуре, вполне успели. Кто заказчик вопрос спорный, хотя я думаю, что несостоявшийся убийца не лгал, Так что пришлось спустить это дело на тормозах. Заявление в полицию я написал, пусть расследуют. По прибытии в столицу я поселился в гостинице, а генерал в доме сослуживца. Сам он был из Москвы. Через три дня состоялся тот самый бал и процедура награждения. Не знаю почему, но я получил чин контр-адмирала, хотя находился в отставке, о чем не применнол напомнить. Ну и четыре ордена: Военные Святого Георгия четвёртой и третьей степени, Святого князя Владимира первой степени, которым награждались только высшие чины. Я им теперь соответствовал. Ну и орден Святого Андрея Первозванного, высшая награда в Российской империи. Бал мне не понравился. Тут были Алексеевы, родственники бывшего хозяина этого тела. Император мне точно за что-то мстит. Генерал Кондратенко тоже прошел процедуру награждения, но был в форме, а я во фраке, хотя меня тоже пытались заставить надеть мундир. Кондратенко я пояснил, что родители в свое время от меня отказались, а их с завидным постоянством приглашают туда, где нахожусь я, и это мне сильно не нравится. Один раз случайность, второй раз уже закономерность. И это последний бал, который я согласился посетить. Император своего добился. Больше я к столице на пушечный выстрел не подойду. Алексеевы имели характер непробиваемых носорогов, преследуя меня. Так что я и половину срока не пробыли и просто ушел. Точнее, пытался уйти. Перехвативший меня офицер гвардеец пригласил пройти в кабинет императора. Император в кабинете был один. Пригласил присесть на диван, сам сел напротив и поинтересовался: "Вам не понравился торжественный вечер?" Представители прессы действительно изрядно настойчивы. Это все фон. Вы прекрасно знаете, почему я ушел. Причина присутствие Алексеевых, ваших родителей, а они тут причём? Когда я летом посетил поместье, отец проклял меня, сообщив, что я больше ему не сын. А тут я с постоянной периодичностью вижу их, за что вам спасибо не скажу. Этих крайне неприятных мне людей, особенно главу семьи, видеть я не желаю, а приходится. Почему вы их приглашаете, я не знаю, но посещать более балы во дворце я не желаю. потому что уверен, что снова встречу эту бывшую мне родню. Хм, прошу прощения, я этого не знал. Отправкой приглашений занимается секретариат, а так как они родители, ими естественно отправляют приглашения. Сейчас это уже неважно. Я дал слово дворянина, что больше не посещу столицу. Так что Алексеевых я больше не увижу, что меня радует. Крайне неприятные люди. Раньше я этого не замечал. Вы еще планируете заняться поиском сокровищ с утонувших судов? Да. В ближайшие дни я покину столицу в счастье уже навсегда и займусь этим. Хм, еще раз извините за то, что поставил вас в такое неудобное положение, адмирал. Я гражданский, ваше императорское величество. Тем более извиняться не стоит. Я не считаю вас виноватым. Благодарю. Насчет подводных изысканий. Как вы смотрите на то, чтобы я финансово поучаствовал в этом деле? Находки предлагаю разделить поровну. Извините, ваше императорское величество. Но я достаточно обеспечен, чтобы оснастить полсотни таких экспедиций, поэтому финансирования не нуждаюсь. Я всегда предпочитаю действовать сам. Так победа слаще. Что ж, могу пожелать вам только удачи. Вас проводят. Предположу, что Николая я интересовал только как искатель сокровищ, чтобы получить с этого доход, причем без налогов. Раз я так удачно действовал в русско-японской войне, а на мое везение обращали внимание многие, может и тут повезет, раз я дитя фортуны. Так что мысли Николая я вполне понял. Нет уж, все сам. На хлебников мне не нужно. Покинув дворец, я добрался до гостиницы, где узнал, что мной интересовались. Пятеро. Трое журналистов, двое из них иностранные, чей-то адвокат. Он оставил свою визитку. и Алексеев, отец Александра. Письмо просил мне передать. Я его читать не стал, выкинул в мусорное ведро. Мне эта семья действительно не нравилась. На крыльце дома поместья просто легкая антипатия появилась, а за две встречи на балах она перешла в острую форму. Утром я отправился на железнодорожный вокзал. У меня был приобретен билет до Одессы. И вот колеса стучат, и я качу к лету. Тут в столице уже встал лед, город морем не покинешь. значит, Черное море. Вот что мне нужно.